Отец поднял глаза от металлического стола, заваленного папками и наколотыми на штыри накладными, и спросил, «Какого дьявола ты тут делаешь?» Он был недоволен. «Больше никогда сюда не приходи», — сказал он, когда Бернард передал ничего не значащее сообщение. Бернард тогда в первый раз понял, что отец стыдится своей скромной работы и неприглядной обстановке, — Ему захотелось сказать что-нибудь утешительное и ободряющее, но он не сумел найти нужных слов. И незаметно ушел, чувствуя вину и, подобно отцу, стыд. Это было что-то вроде первородного греха, очень по-ирландски, выставить на показ тайну статуса, а не секса. Выходя из туалета, где она провела некоторое время, пытаясь замыть пятно от соуса на своем розово-голубом спортивном костюме, Сью Баттерворт сталкивается со старым ирландцем, с которым болтала в аэропорту. От неожиданности она вздрагивает. Ирландец, также смущенно отпрянув, сердито обращается к своему сыну, стоящему позади него. «Ты что, привел меня к дамской комнате?» «Все в порядке, папа, здесь туалеты общее. «Вам понравился фильм?» — спрашивает Сью, чтобы скрыть замешательство. «Меня совсем сбила с толку последняя сцена — похороны». Старик молчит. «Он только что проснулся и неважно себя чувствует», — объясняет бородатый сынок. «Ты справишься сам, папа?» «Конечно справлюсь». «Чего ж ты тогда ждешь?» По сердитому взгляду, брошенному в ее сторону, Сью догадывается. Старик ждет, чтобы она испарилась, прежде чем он войдет в кабинку. Она возвращается на свое место рядом с Ди, которое читает бесплатный экземпляр Космополитана. Я только что на выходе из туалета встретила того старика-ирландца с сыном. Вот уж не думала, что они поместятся там вдвоем. Да нет, глупая твоя голова. Я имею в виду, что это я выходила из туалета, а они ждали. Он довольно милый, в смысле сын, тебе не кажется? Он бы тебе подошел где. Да что ты говоришь? Ему на вид лет пятьдесят. Я бы не сказала. От силы сорок пять. Трудно судить из-за бороды. Ненавижу бороды. Ди слегка передергивается. Когда целуешься, словно вляпываешься в темноте, в паутину. Ну, он мог бы ее сбрить. Он очень внимателен к своему старому папочке. Мне нравятся добрые мужчины. Ну так возьми его себе, если он тебе так нравится. Ди, у меня есть Дес. Гавай очень далеко от Харлоу. Ди, ты невозможно, хихикает Сью. В любом случае, не сдается Дим, он, скорее всего, женат. «А мне почему-то так не кажется», — возражает Сью. «Хотя, может, он вдовец. У него ведь человека, который много страдал». «Это он от своего старика страдает», — говорит Дим. Время тянулось медленно, очень медленно. Начался еще один фильм. На этот раз история о взаимоотношениях подростка и его лошади. Действие происходило в Вайоминге. Фильм показался Бернарду нестерпимо сентиментальным, но он все равно смотрел, надеясь, что отец последует его примеру. За опущенными шторками ярко светило солнце. Оно залило салон, когда шторки подняли и вторично подали еду, легкую закуску. Оно по-прежнему сияло, но уже тускло сквозь пелену смога, когда самолет приземлился в Лос-Анджелесе в 4 часа дня по местному времени и в полночь по часам пассажиров. Путники медленно, с трудом переставляя затекшие ноги, шли по ковровому покрытию переходов, молчаливо стояли на движущихся пешеходных дорожках, словно багаж на ленте транспортера, терпеливо выстроились в очередь для паспортного контроля в огромном тихом зале, поделенном на секции переносными турникетами и плетеными веревками. — Что же напоминают подобные места? — Они напоминают, — решил Бернард образ потустороннего мира или ведущего к нему коридора. Он видел что-то подобное в кино, в Брикле, в дешевом кинотеатрике своего детства и отрочества. В тех фильмах только что погибшие в сражении летчики невозмутимо поднимались по лестницам, ведущим в своего рода небесную приемную с белыми синтетическими стенами и изогнутой литой мебелью, и отмечались там у услужливого небесного клерка. Популистский парашатон. Приемной небесной канцелярии. В отпуск? Спросил чиновник, разглядывая карточку высадки Бернарда. Тот ответил утвердительно, как советовал ему молодой человек бюро путешествий. Тогда, скорее всего, не возникнет никаких сложностей с получением визы. Этот старик с вами? Он мой отец. Чиновник посмотрел на одного, на второго, потом на карточку высадки. «Вы остановитесь в Айкике-Серфрайдере?» «Да». Бернард заранее уточнил название гостиницы в своем тревел-комплекте. Чиновник проштамповал их паспорта и оторвал крышки у карточек высадки. «Желаю хорошо отдохнуть», — сказал он. «Будьте осторожны во время сильного прибоя». Бернард слабо улыбнулся. Мистер Уолш не заметил иронии, как и всего остального. От усталости он уже ничего не чувствовал. Руки его безжизненно висели вдоль тела, плечи сутулились, а покрасневшие глаза остекленели. Бернард старался не смотреть на него, ведь отца вызывал у него чувство вины. К счастью, на таможне их не задержали, чего нельзя было сказать, о рыжеволосом семействе, к немалому возмущению главы семьи. «Это же абсурд!» — кипятился он. «Мы что, похожи на контрабандистов?» «Если бы контрабандисты были похожи на контрабандистов, наша работа здорово упростилась бы, дружище», сказал таможенник, перебирая вещи в чемодане. «А это что?» Он с подозрением принюхался к одному из свертков. «Чай!» «А почему он не в пакетиках?» «Мы не любим чай в пакетиках», ответила супруга. «И ваш чай мы тоже не любим». К Бернарду и его отцу подошла утомленного вида чернокожая леди в форме тревел Вайс» и сказала «Привет, как дела?» Не дожидаясь ответа, она продолжила «Посадка на ваш рейс до и из седьмого терминала. Следуйте по указателям к выходу, а там сядете в трамвай-челнок. Будьте осмотрительны, сегодня жарко. Бернард с отцом вышли из чистилища, зала прилета международных рейсов, и очутились среди шума и сутолоки главного помещения аэровокзала». Здесь явно ощущалась другая страна и другое время суток. Люди в самой разнообразной одежде, от деловых костюмов до спортивных трусов, энергично и целеустремленно сновали вокруг, или сидели за столиками, пили и ели, или покупали всякую-всячину в киосках. Бернард оперсал тележку с багажом, размышляя. У него возникло чувство, что он для них невидим, как призрак. «Это Гавайи?» — спросил мистер олш «Нет, папа, это Лос-Анджелес. Нам надо пересесть на другой самолет до да «Ни в какой самолет я больше не сяду», — заявил мистер Уолш. «Не сегодня. И вообще никогда». «Не говори ерунды», — бросил Бернард, имитируя небрежно шутливый тон. «Ты же не хочешь до конца своих дней остаться в Лос-Анджелесском аэропорту». Как только они миновали автоматические двери аэровокзала и, покинув его кондиционированное нутро, ступили на тротуар, Бернард моментально вспотел. Он чувствовал, как тонкие струйки пота стекают по телу под одеждой, внезапно показавшейся нестерпимо толстой и колючей. Воздух, пропитанный парами самолетного и дизельного топлива, был настолько горяч, что опасность самовозгорания казалась неминуемой. Мистер Олж открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. «Матерь Божья!» — пролепетал он. «Я таю!» Под стать пеклу был и шум. Виск шин по гудронному покрытию, похожий на звуки тромбона гортанные автомобильные гудки и рев взлетающих самолетов. Яркие легковушки, такси, фургончики и автобусы двигались с мимо бесконечным потоком, как рыбы в аквариуме, суетливо путаясь друг у друга под колесами. Однако никаких трамваев видно не было. Бернард растерянности огляделся, щурясь от слепящего дневного солнца, и заметил девушку в розово-голубом спортивном костюме. Она звала их, стоя одной ногой на подножке маленького автобуса, припаркованного невдалеке. «Идем, папа». «Куда мы теперь?» В боку автобуса, по каким-то непостижимым причинам называющегося трамваем, темнела ниша для багажа. Когда Бернард сунул в нее свои чемоданы, водитель распахнул двери автобуса, а затем захлопнул их за вошедшими пассажирами, как стальную ловушку. Внутри все ежились под струями холодного воздуха из кондиционера. Бернард благодарно улыбнулся девушке в розово-голубом костюме, чья ответная улыбка обернулась зевком. Ее спутница со страдальческим видом сидела рядом, закрыв глаза. Идя по проходу, Бернард кивнул молодому человеку, мрачно сидевшему под лесесили. Красные подтяжки уже скрылись под длинным пиджаком с закатанными рукавами. Сесили смотрела в окно, словно проезжавшие мимо машины были самым увлекательным зрелищем в мире. В автобус поднялась ржеволосая семья. Дети были бледными с покрасневшими глазами. Из всей Тревелуайзовской компании, казалось, только супруги Эверторп, проводящие свой второй медовый месяц, не чувствовали усталости и оживленно переговаривались в конце автобуса. Когда водитель завел мотор, они громко возвали к нему, уговаривая подождать отсутствующую Читу, тоже принадлежащую группе Тревелуайз. Наконец опоздавшие появились, оба красные и взмокшие. Жена в джемпере и брюках цвета электрик толкала тележку с огромным количеством багажа, а ее пузатый муж хромал следом. Они забрались в автобус под одобрительные взгляды бодрых супругов из Центральной Англии, которые не приминули отметить свою роль в том, что опоздавшие все-таки дождались, и заверили их, что все было заснято на видеопленку. Видимо, во время полета из Лондона между двумя женщинами завязались приятельские отношения, распространившиеся теперь и на их мужей. Обе пары уселись вместе на заднем сиденье позади Бернарда, который невольно слушал их разговор. «Уф, мы не туда пошли после таможни», — вещала дама в голубом джемпере. «Хороши бы мы были, нечего сказать, если бы опоздали на пересадку. И что, — подумал бы Терри, — приехал в аэропорт, а нас там нет? А мы сегодня утром чуть не опоздали на наш рейс с востока. На кольцевой дороге были такие пробки», — поделилась в ответ дама в желтом платье. «Терри сообщил нам, что приедет с кем-то особенным, хочет нас познакомить. Наверное, она будет в аэропорту вместе с ним». «Брайан, конечно, не поехал бы той дорогой, но мы взяли такси, чтобы сэкономить на парковке машины. Там такие цены, просто ужас, верно?» «Фотографии Терри пользуются таким успехом. Он работает для самых лучших модных журналов. Я сказала Сиднею, что не удивлюсь, если его девушка-манекенщица. «Брайан тоже очень интересуется фотографией. Ну, конечно, это только хобби, у него свой бизнес». «Бизнес?» — оживился Сидней. «Да». Домашние солярии, прокат, продажи, ответил Брайан. Где-то до прошлого года все было хорошо, но в последнее время дела идут неважно. Я грешу на все эти сеющие страх статьи про рак кожи. Пишут всякие бестолочи, которые даже не знают разницы между УФА и УФБ. Что? Ультрафиолетовые лучи А и ультрафиолетовые лучи Б. Это два типа излучения, которые вызывают загар. О. УФА? «Вступает в реакцию с меланином в мертвых клетках вашего кожного покрова». «В мертвых клетках?» — с беспокойством переспросил Сидней. «В мертвых и в умирающих?» — подтвердил Брайан. «Это постоянный процесс». «У ФА вступает в реакцию с меланином, и вы темнеете. А вот УФБ вызывает ожоги. Солнце излучает оба типа, но в установках для загара в основном используют УФА, поэтому эти установки гораздо лучше». Ясно, всякому здравомыслящему человеку. А сами вы такой пользуетесь? Я? Нет, дело в том, что у меня аллергия. Случается у одного на тысячу. Но для большинства людей они абсолютно безопасны. Я мог бы уступить вам одну такую подешевле, если вы заинтересуетесь. Я? Нет, нет, спасибо. Мне нужно соблюдать осторожность. Сказать по правде, я бы уступил вам по дешевке 150 штук. Мы подумаем, мы перейти на тренажеры. Автобус доставил группу «Тревел Вайс» к седьмому терминалу, и новые эскалаторы и движущиеся дорожки привели путешественников в зал, где им предстояло дожидаться своего внутреннего рейса. Во время всех этих перемещений обе пары без устали болтали. «Ему пора жениться. Я только на прошлой неделе говорила об этом Сиднею. Пора Мултери остепениться». Его жизнь похожа на нескончаемую череду развлечений, вечеринок, ресторанов. Все это очень хорошо, но семью затягивать не стоит. А у вас есть дети? Два сына. Мы оставили их дома за старших с моей матерью. Сами понимаете, зачем нам дети во время второго медового месяца? А у меня еще замужняя дочь. Она живет в Кролле. Ее муж занимается компьютерами. У них восхитительный дом, гостиная футов двадцать длиной и полностью оборудованная кухня из светлого дуба. В качестве совадебного подарка сидный отделал им ванную комнату. Круглая ванна, встроенная джакузи, позолоченные краны. Просто он тогда этим занимался. «Вы строитель, да?» – спросил Брайан. «Был. Водопровод и центральное отопление, роскошные ванные комнаты. Я и еще трое человек». «Пришлось продать дело». «Но поднакопить-то удалось?» «Как раз, чтобы выйти на пенсию». «Не подумывайте о небольшом капиталовложении?» «Нет, спасибо». «Вся беда тренажеров в том, что заниматься на них скучно». «Вы когда-нибудь пробовали?» «Поверьте на слово, скука смертная». «Поэтому все и занимаются в наушниках, слушают музыку». «Так вот». «Моя идея заключается в следующем. Вместо того, чтобы купить, скажем, грибной тренажер и целыми днями грести и грести, или велотренажер и до умопомрачения крутить педалями, вы заключаете с нами договор о прокате, и мы каждый месяц меняем вам агрегат. Как передвижная библиотека? Библиотека тренажеров. Что скажете?» «Боюсь, это не для меня. У меня, видите ли, больное сердце. По приказу докторов пришлось рано выйти на пенсию». Но ведь тренажер укрепляет сердце. То, что вам надо. А куда вы денете установки для загара? Выручу за них, что смогу. Попробуй обратиться в отеле в ганалулу Сомневаюсь, чтобы на Гавайях был большой спрос на устройство для загара. Осторожно улыбнулся Сидней. Полагаю, вы правы. Но если я сделаю оттуда несколько деловых звонков, то смогу списать все путешествие с налогов. Понимаете? «Естественно, Беррил едет со мной как личный помощник». «Понимаю. Умно», — согласился Сидней. Остальные члены группы «Тревел Вайс» брататься не стали, однако, садясь в одном углу зала, внимательно следили друг за другом, чтобы не пропустить объявление рейса до Гонолула. Окна зала выходили на летное поле, и в них было видно, как заходят на посадку самолеты. Бернард завороженно всматривался в небо над горизонтом, Почти ежеминутно в середине этого пространства появлялась точка, крохотная светящаяся точка, похожая на звезду. Она постепенно увеличивалась в размерах и, наконец, превращалась в большой реактивный самолет с опущенными закрылками и включенными габаритными огнями. Самолет медленно снижался. Удар его колес о дорожку сопровождался выбросом дыма. И через несколько секунд он уже проплывал мимо, огромный, тяжелый и грозный, и исчезал из виду. И Бернард снова смотрел в, казалось бы, пустое небо, пока там неизбежно не появлялась, словно маленькая светящаяся семечка, новая точка, вырастающая в очередной самолет. «Увидели что-нибудь интересное?» Бернард обернулся. Рядом с ним стоял мужчина в бежевом костюме сафари. Самолеты заходят на посадку. Почти каждую минуту, точно как часы. «Полагаю, это, вероятно, один из самых загруженных аэропортов в мире?» «Нет, он даже не входит в первую десятку». «Что вы говорите?» «Если брать интенсивность движения, то самый загруженный Чикагский Ухейр хитро принимает больше международных рейсов и самое большое число пассажиров». «Вы, видимо, много об этом знаете», — сказал Бернард. «Профессиональный интерес». «Вы работаете в области туризма?» «Некоторым образом. Я антрополог. Моя специализация — туризм. Преподаю в Юго-Западном Лондонском политехе». Бернер посмотрел на мужчину с большим интересом. высая, куполообразная голова, хотя на вид ему было не больше 35-36 лет, и тяжелая нижняя челюсть, покрытая сейчас жесткой черной щетиной, похожей на притянутый магнитом железной опилки. «В самом деле, никогда не предполагал, что туризм входит в антропологию», – удивился Бернард. «Да нет, входит. Это развивающаяся дисциплина. Мы привлекаем множество платных студентов из-за границы, чем завоевываем благосклонность администрации и получаем кучу денег на исследования, изучение воздействия, изучение привлекательности. Антропологи-традиционалисты смотрят на нас высока, но они просто завидуют» когда я приступал к своей докторской диссертации мой руководитель хотел чтобы я изучал какое-то малоизвестное африканское племя оов у них по всей видимости нет будущего времени и муются они только во время летнего и зимнего солнцестояния как интересно заметил бернард да, но никто не даст вам достойной субсидии на изучение племени оов. И вообще, кому захочется провести два года в землянке в окружении множества вонючих дикарей, у которых нет слова «завтра»? Занимаясь же своим направлением, я останавливаюсь в трехзвездочных отелях, по меньшей мере в трехзвездочных. Кстати, меня зовут Шелдрейк. Роджер Шелдрейк. Вам могла встречаться моя книга «Осмотр достопримечательностей» издательства Сурейского университета? Нет. Боюсь, не встречалась. а Просто, как я понял, вы сами из академической среды, невольно услышал слова вашего отца, правильно, в самолете. Шелдрик выпятил свою внушительную челюсть в сторону мистера Уолша, буквально повалившегося на ближайшее сиденье. Вид у старика был оцепенелый и измученный, как у беженца в транзитном лагере. Он сказал, что вы теолог. Ну да, я преподаю в теологическом колледже. «Но при этом вы неверующие?» «Нет». «Идеально», — заметил Шелдрик. «Я и сам косвенно интересуюсь религией», — продолжал он. «В основе моей книги лежит тезис, что осмотр достопримечательностей — это заменитель религиозного ритуала. Осмотр достопримечательностей, как светское паломничество, накопление благодати путем посещения святынь высокой культуры, сувениры в качестве реликвии — и водители, как религиозные наглядные пособия. Вот так, в общих чертах. «Очень интересно», — сказал Бернард. «Значит, вы не расстаетесь с работой и в отпуске?» Он указал на ярлык компании «Тревел Вайс», прикрепленный к плоскому стальному чемоданчику Шелдрейка. «Боже, прав, нет!» — с невеселой улыбкой ответил Шелдрейк. «У меня никогда не бывает отпуска. Именно поэтому я и занялся своими исследованиями». Я всегда ненавидел отдых, даже в детстве. Такая пустая трата времени — валяться на пляже, делать песочные кулички, когда можно остаться дома и заняться каким-нибудь интересным хобби. Потом, когда я обручился, мы оба были тогда студентами, моя невеста потащила меня в Европу смотреть достопримечательности. Париж, Венеция, Флоренция — обычно набор. Я чуть не помню от скуки, пока в один прекрасный день Когда я сидел на обломке скалы около Парфенона, глядя на мельтешащих туристов, которые щелкали своими камерами и переговаривались на бесчисленных языках, меня вдруг не осенило. Туризм — это новая мировая религия. Католики, протестанты, индусы, мусульмане, буддисты, атеисты — общее у них только одно. Все они верят в важность лицезрения Парфенона или Секстинской капеллы, или Эйфелевой башни. Я решил сделать это предметом своей докторской диссертации — И ни разу не раскаялся. Нет, комплексный тур Travelwise – это своего рода субсидия на научные исследования. Его оплачивает Британская ассоциация туристических агентов. Они полагают, что для саморекламы полезно время от времени финансировать какое-нибудь академическое исследование. Знали бы они. Шелла Дрейк снова невесело улыбнулся. «Что вы имеете в виду? Я делаю с туризмом то...» что Маркс сделал с капитализмом, а Фрейд с семейной жизнью. А разрушаю его. Понимаете, я считаю, что на самом деле люди не хотят ездить в отпуска. Во всяком случае, хотят не больше, чем, например, посещать церковь. Просто путем промывания мозгов их убедили, что это пойдет им на пользу или сделает их счастливее. Между прочим, исследования показывают, что отдых приносит невероятное количество стрессов. «Но эти люди выглядят достаточно бодрыми», — заметил Бернард, указывая на пассажиров, ожидающих рейс до Гонолулу. По мере того, как близилось время отлета, их собралось уже немало. В основном американцы, в кричащей яркой простой одежде, некоторые в шортах и сандалиях, словно готовые из самолета шагнуть прямо на пляж. Нарастал гомон, в котором явственно проскальзывал тягучий, немного гнусавый акцент. Слышались громкий смех, выкрики и возгласы. «Искусственное оживление», — отозвался Шелдрейк. «Не удивлюсь, если во многих случаях оно подогрето двойным мартини. Они знают, как должны вести себя люди, едущие в отпуск. Они научились это делать. А загляните поглубже в глаза, и вы увидите там озабоченность и страх». «Загляните поглубже в глаза любому человеку, именно это вы там и увидите. Взять хотя бы меня», — собирался сказать Бернард, но вместо этого спросил — «Значит, вы будете изучать особенности осмотра достопримечательностей на Гавайях?» «Нет, нет, тут другой вид туризма. Такие основные пляжные объекты, как Маврикии, Сейшелы, Карибы, Гавайи, привлекают отнюдь не своими достопримечательностями. Взгляните сюда». Он неожиданно выхватил из чемоданчика рекламную брошюру и, прикрывая ладонью напечатанный на обложке текст, показал ее Бернарду. Цветная фотография тропического пляжа, немыслимо голубые море и небо, ослепительный белый песок, и в центре две человеческие фигуры, апатично растянувшиеся в тени зеленой пальмы. О чем вам говорит этот образ? «Ваш паспорт в рай», — сказал Бернард. Шелдрик был обескуражен. «Вы уже это видели», — с укором заметил он, убирая ладони и открывая произнесенные слова. «Да, это брошюра Тревелвайза». «Неужели?» Шелдрик взглянул на проспект повнимательнее. «И в самом деле? Ну да ничего, все они одинаковые. У меня их тут целая пачка. На всех примерно одна и та же фотография. Один и тот же заголовок. Рай. Разумеется, нисколько не соответствует действительности». «Правда?» «В прошлом году Гавайи посетили 6 миллионов человек». Думаю, мало кто из них нашел такой вот пустынный пляж. Это миф. Об этом и будет моя следующая книга. «Туризм и миф о Рае». Я вам все это рассказываю не просто так. Я просто подумал, может, вы подкинете мне пару идей? Я? Но это же религия, верно? Полагаю, что да. А чего конкретно вы хотите достичь с помощью вашего исследования? Спасти мир. Серьезно ответил Шелдрейк. «Прошу прощения. Туризм изнашивает нашу планету». Шелдрик снова порылся в своем серебристом чемоданчике и достал пачку газетных вырезок, отмеченных желтым маркером. Он быстро просмотрел их. Пешеходные тропы в озерном крае превратились в канавы. В резком сикстинской капеллы наносят непоправимый вред дыханию и тепло посетителей. В собор Парижской Богоматери каждую минуту входит 108 человек — Их шаги разрушают пол, а привозящие туристов автобусы разъедают своими выхлопами каменную кладку. Загрязнение от автомобилей, которые нескончаемой вереницей едут на альпийские лыжные курорты, убивает деревья и вызывает лавины и оползни. Средиземное море уподоблено туалету без стока. Один шанс из шести, что, плавая в нем, вы подцепите какую-нибудь заразу. В 87 году на целый день пришлось закрыть Венецию, потому что она была переполнена. В 1963 году по реке Колорадо спустили на плотах 44 человека. Сегодня в день совершается тысяча таких путешествий. В 1939 году за границу съездил 1 миллион человек, в прошлом году 400 миллионов. К 2000 году число международных туристов может достичь 650 миллионов, а путешествующих внутри своих собственных стран в 5 раз больше. Одной только энергии потребляется в связи с этим колоссальное количество. «Боже мой!» — произнес Бернард. «Единственный способ положить этому конец, помимо законодательного, продемонстрировать людям, что, отправляясь на отдых, они на самом деле не удовольствие получают, а оказываются вовлеченными в ритуал суеверия. И не случайно туризм набрал силу, когда в упадок пришла религия. Это новый опиум для народа, и он должен быть разоблачен как таковой». «А вы не останетесь без работы, если преуспеете?» — спросил Бернард. «Не думаю, что сильно рискую», — ответил Шелдрик, обозревая переполненный зал. В этот момент среди ожидавших возникло какое-то движение, и волна пассажиров устремилась к выходу на посадку, увидев представителя наземного персонала авиалинии, который взял микрофон. «Дамы и господа, начинаем посадку ряды с 37 по 46 -й. — объявил он. «Это нам», — сказал Бернард. «Пойду подниму отца». «У меня двадцать первый ряд», — сообщил Шелдрейк, посмотрев в посадочный талон. «И, похоже, самолет будет битком на вид. Бит. Жаль, мне бы хотелось пообщаться с вами. Может, мы встретимся в Гонолулу? Вы где остановитесь?» «Еще не знаю», — ответил Бернард. «А я — вайт Империал», «Лучший отель в проспекте Тревел вайс Доплата тридцать фунтов в день. Вернее, было бы столько, если бы я платил сам. Заходите как-нибудь выпить». «Это очень любезно с вашей стороны», — сказал Бернард. «Я посмотрю. Не знаю, насколько буду свободен. Понимаете, я тоже не в отпуске». «Да, я догадался», — заметил Шелдрейк, глянув на мистера Уолша.